Он вставал поздно и потому на другой день, в 11 часов, еще лежал в постели, когда почтальон подал ему обещанную синюю бумажку. Дюруа распечатал ее и прочел: Свидание сегодня, в 5 часов, Константинопольская улица 127. Вели проводить тебя в квартиру, нанятую госпожой Дюруа. Целую тебя. Кло. Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую большого меблированного дома и спросил «Здесь госпожа Дюруа сняла квартиру?» «Да, сударь. Проводите меня, пожалуйста». Превратник, несомненно привыкший к щекотливым положениям, требующим осторожности, пристально посмотрел на него и, выбирая ключ из большой связки, спросил «Это вы, господин Дюруа?» «Конечно, я». Превратник отпер маленькую квартирку, состоявшую из двух комнат и находившуюся в нижнем этаже напротив швейцарской. Гостиная, оклеенная довольно свежими обоями с разводами, была обставлена мебелью красного дерева, обитой зеленоватым с желтыми узорами репсом. Затканный цветами ковер был так тонок, что сквозь него нога чувствовала доски пола. Спальная была крохотная. Три четверти комнаты занимала кровать. Она помещалась в глубине, заполняя собой весь простенок. Это была характерная для меблированной комнаты большая кровать с тяжелыми голубыми занавесками, тоже из репса, покрытая красным шелковым пуховым одеялом и спещренным подозрительными пятнами. Обеспокоенный и недовольный Дюруа думал, «Эта квартира будет стоить мне бешеных денег. Опять придется занимать». Какой нелепый поступок с ее стороны? Дверь отворилась, и Клотильда влетела, как вихрь, шурша юбками, с распростертыми объятиями. Она была в восторге. Разве здесь не мило? Скажи, разве не мило? И не нужно подниматься по лестнице? Прямо с улицы, в нижнем этаже, можно входить и выходить через окно, так что превратник нас не будет видеть. Как мы здесь будем любить друг друга? Он холодно поцеловал ее не решаясь задать ей вопрос, вертевшийся у него на языке. Она положила на круглый столик, стоявший посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку со шпильками, крючок для башмаков и маленькие щипцы для завивки волос, чтобы подправлять пряди на лбу, постоянно приходившие у нее в беспорядок. И она страшно веселилась, Играя в это устройство на новой квартире, отыскивая место для каждой вещи, выдвигая ящики, она продолжала болтать. Нужно будет принести сюда немного белья, чтобы при случае иметь возможность менять его. Это будет очень удобно. Если меня захватит на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У каждого из нас будет свой ключ, и, кроме того, третий мы оставим у привратника на случай, если мы забудем наши». Я наняла на три месяца. Разумеется, на твое имя, потому что я не могла назвать свое. Тогда он спросил. — Ты мне скажешь, когда нужно будет платить? Она ответила просто. — Уже уплачено, мой милый. Он продолжал. — Значит, я твой должник? — Да нет же, котик. Это тебя не касается. Это моя маленькая прихоть. Он притворился рассерженным. — Ну нет, я этого не допущу. Она подошла к нему с умоляющим видом и положила руки ему на плечо. — Прошу тебя, Жорж, мне доставит удовольствие, такое удовольствие, если наше гнездышко будет принадлежать мне, мне одной. Это не может тебя оскорбить, ведь правда? Я хочу принести дар нашей любви. Скажи, что ты согласен, мой милый Жорж, ну скажи. Она умоляла его взглядом, поцелуями, всем своим существом. Он заставлял просить себя, отказываясь с рассерженным видом. Наконец он уступил, находя, что в сущности она права. Когда она ушла, он прошептал, потирая руки, «Нет, право, она мила», не пытаясь доискиваться в тайниках своей души, чем вызвано это мнение о ней именно сегодня.